Ленинградская походка. У ленинградцев выработалась своя походка. Особая, неповторимая ленинградская. Голод и холод делали свое дело. Сил у каждого становилось все меньше и меньше. Люди стали ходить все тише и тише. Шаг у ленинградцев стал размеренный, движения плавные. Идут, не торопятся, не обгоняют друг друга. Экономят свои силы. Даже дети и те потеряли свою обычную резвость. Глянешь на них. Не дети это вовсе. Маленькие старички чимно идут по улицам. Прибыл однажды с большой земли на один из ленинградских заводов специалист из Москвы. Завод знаменитый, кировский, бывший путиловский. Наслышался московский специалист про ленинградскую походку еще в Москве. Говорили ему про ленинградцев. Ходят тихо, движения плавные, берегут силы. Потом, когда летел в Ленинград, а летали в то время из Москвы в Ленинград не прямо, окружным путем, обходя районы, захваченные фашистами, опять услышал он о Ленинградской походке. Берегут силы, ходят плавно, движения тихие. Прибыл специалист в Ленинград на Кировский завод. Интересуется планами, думает, наверное, сниженные здесь планы. Видит нормальные планы. Интересуется, как же они выполняются. Узнает, срок выполняются, мало того, перевыполняются даже планы. Удивился московский гость. Про себя подумал. Вот так походка тихая, вот так движения плавные. Возможно, это только здесь, на Кировском заводе, решил московский специалист. Побывал на других заводах. Но и там, на других заводах, выполняются точные и даже досрочно планы. Для нужд фронта, для войск, обороняющих Ленинград, трудятся ленинградские рабочие. Танки, пулеметы, мины, гранаты, разное другое вооружение выпускают ленинградские заводы. Не отстают они в сроках. Широк их рабочий шаг. Вернулся специалист в Москву. Спрашивают у него, что видел, что слышал, как Ленинградская походка. Рассказал специалист о том, как сражается Ленинград, о работе Путиловского завода. Рассказал о других заводах. Нормальная, отличная походка, сказала походке. Ленинградский надежный шаг.